Под таким мощным давлением Василенко на очередном общем собрании Академии сложил с себя обязанности президента Вуан. Собрание выразило ему большую благодарность за самоотверженный труд, который он вкладывал, находясь во главе Академии наук, и высказало глубокое сожаление в связи с тем, что его заставили покинуть свой город. Выборный пост. Переплетение сложных жизненных обстоятельств, в которых оказался Василенко, упростило задачу органов НКВД в причислении его к контрреволюционерам по делу КГБ. Тень прошлого, витавшая над Василенко, означала для этих органов и рассматривавшего данное дело суда больше, чем то, за что он непосредственно был привлечён к уголовной ответственности. Не случайно в приговоре Киевского губернского суда отмечено, что Василенко был членом партии кадетов, товарищем министра временного правительства России и гетманского правительства в Украине. Чем он занимался конкретно, находясь на этих должностях, это суд не интересовал. Натяжки по делу КЦД были настолько очевидными, что большинство из первоначально арестованных в связи с этим делом лиц было освобождено из-под стражи. По делу официально привлекались к ответственности 26 человек. Но осуждены были только 18. Из приговора по делу видно, что суд сам себе выламывал руки, определяя меру наказания каждому из подсудимых. В отношении Василенко, его брата Челгановского, толпиги, он в частности вынужден был учесть, что Проводимая ими контрреволюционная работа в силу крепости советской власти и беспрерывного роста симпатий со стороны трудящихся не имела тяжелых последствий, и за беспочвенностью деятельности их не достигнуты предполагаемые ими результаты. Но это не помешало суду определить всем им по статьям 60 и 62-й, Уголовного кодекса ОССР меру наказания в виде десяти лет лишения свободы со строгой изоляцией каждому. Научная общественность была глубоко обеспокоена судьбой Николая Прокофьевича, несправедливостью приговора. По ходатайству осужденного, его жены и ученых в УАН приговор несколько раз пересматривался на В отношении Василенко судебными органами и президиумом Груцик. На письмах от Академии наук по данному вопросу стоят подписи таких известных украинских учёных, как Грушевского, Корчака, Чепурковского, Ефремова, Крымского, Липского, Шмальгаузена и других. Имя Василенко характеризовался как прогрессивно мыслящий учёный, единственный в республике крупный специалист по истории права Украины, чей научный опыт и знания должны служить народу. В письме на имя Вуцик от 10 апреля 1924 года кром этого подчёркивалось, что Василенко Преследовался за свои политические убеждения при царизме, не допускался к научной и преподавательской работе. После революции он много сделал как председатель Киевского отделения комиссии по передаче имущества Польше в соответствии с Рижским договором, и его помощь необходимо будет в будущем в этом деле. Осуждение Василенко в его возрасте, 58 лет, и при плохом состоянии здоровья может привести к прекращению его научной деятельности. Для украинской науки это будет потерей, которую неизвестно, когда представится возможным восполнить. Судьбой Василенко были обеспокоены и многие русские учёные. Близко знавший его, академик Шмидт писал в то время жене Николая Прокофьевича: советской власти вовсе не нужно, чтобы человек, никогда врагом не бывший и никакой контрреволюционной деятельности разводить не собиравшийся, непременно сидел в тюрьме. Под давлением общественности срок лишения свободы Василенко Сначала был сокращён до 5 лет, а затем тюремное заключение было заменено на 3 года административной высылки за пределы Украины. В соответствии с постановлением президиума ВУЦК от 10 февраля 1925 года Василенко был помилован и освобождён от всех мер социальной защиты. Но помилование не идентично реабилитации. Процесс по ЦД причинил Василенко глубокую душевную травму своей несправедливостью, но он не сломил его, не привёл Василенко в полное уныние. Вспоминая об этом процессе, учёный записал в своём дневнике 20 марта 1925 года: Сегодня в 6 часов вечера начало процесса ДЦ в прошлом году.